удивительные каналы много тайн и загадок живой природы в частности связанных с анатомией и физиологией человека расшифровали ученые за многие сотни лет однако одна уникальная особенность в строении человеческого тела которое более полутора тысяч лет применяется восточными целителями не до конца изучена и до настоящего времени речь в данном случае идет о так называемых жизненных каналах или меридианах в коже человека которых по утверждению восточных мудрецов насчитывается четырнадцать однако если быть предельно точными то таких каналов двадцать шесть двенадцать парных находящихся на левой и правой стороне туловища на конечностях на голове и лице ед два непарных расположенных посередине передней и задней поверхности тела сами по себе эти каналы увидеть нельзя но тем не менее они есть, и между ними и внутренними органами существует постоянная двусторонняя связь установить наличие каналов позволил следующий факт оказывается при патологии того или иного внутреннего органа Болевые ощущения соответствуют определенным линиям, расположенным на теле. Например, когда болит печень, эти линии имеют одну форму, когда легкие – другую, желудок – третью и так далее. В этих невидимых кожных каналах находятся особые зоны, называемые точками акупунктуры. В каждом канале может быть от 9 до 68 точек. Теперь известно, что жизненные каналы словно меридианы и параллели на глобусе пересекают все тело человека. Они соединяют между собой разные области центральной нервной системы с внутренними органами и поверхностью кожи. По этим меридианам циркулирует энергия ЦИ, поднимаясь на незначительное расстояние к поверхности кожи, к точкам акупунктуры. или в переводе с китайского — дырком. И если по сети каналов энергия ци перемещается свободно, человек здоров. Но если она в силу каких-то причин застаивается или ослабляется, то это может привести к возникновению болезненных состояний. Китайский врач Ходзинь Юг обобщая многочисленные работы по иглотерапии пришел к выводу что меридианы и точки являются структурами в которых совместно функционируют нервы и кровеносные сосуды. Поэтому точки акупунктуры соответствуют расположению в теле нервных узлов в первую очередь они связаны с двумя брюшными нервными стволами а также с нервными цепочками наружной и внутренней поверхности верхней и нижних конечностей следует отметить что несмотря на то что о методах иглотерапии написаны тысячи монографий тем не менее феномен каналов почти не изучен видимо в определенной степени по этой причине многие ученые относятся к существованию меридианов с изрядной долей скепсиса В то же время многие врачи-практики признают их наличие и пытаются найти в работах древних исследователей рациональное зерно. Согласно канонам древнекитайской медицины, в основе повседневной жизни, в том числе и в функционировании человеческого организма, лежат два начала – мужское «инь» и женское «ян». При этом иероглиф «ян» соответствует солнцу, небу, дню и мужчине. В свою очередь иероглиф «инь» означает луну, ночь, землю и женщину. Последователи учения «инь-ян» считают, что каждый материальный объект или явление состоит из двух противоположностей, которые дополняют одна другую. Например, жара-холод, движение покой, полный, пустой и так далее. Характерные противоположности и для человеческого организма. Так к ян нашего тела относится его верхняя часть, поверхность кожи, спина и полые органы, имеющие контакт с внешней средой, желудок, толстый и тонкий кишечник, желчный и мочевой пузырь, а также кровь. К инь, в свою очередь, относятся сердце, печень, селезенка, почки, легкие и перикард. то есть внутренние органы, не имеющие связи с внешней средой. Мужские каналы Ян находятся на внешней стороне тела и устремляются к голове. Поскольку к системе Ян относятся такие положительные качества, как активность, теплота, свет, то и раздражение точек этой системы поднимает тонус, активизирует деятельность сердца, увеличивает частоту пульса и кровяное давление. легко увидеть что в этом случае явно прослеживается аналогия с симпатической нервной системой регулирующая работу внутренних органов в противоположностьян в системе и не характерны отрицательные качества холодность пассивность темнота стимуляции точек связанных с этой системой приводят к успокоению замедлению дыхания падению кровяного давления и так далее то есть она во многом напоминает воздействие парасимпатической нервной системы. Нетрудно также заметить, что полы и органы системы ян, желудок, кишечник или мочевой пузырь в значительной степени отличаются от таковых системы инь – сердца селезенки легких. для первой группы органов в отличие от принадлежащих к системе инь характерно более раннее развитие упрощенное строение непосредственный контакт с внешней средой онтогенетическое родство с органами чувств и нервной системой значительное количество нервных элементов я каналы содержат в два с половиной раза больше точек чем инь каналы многие китайские медики убеждены что функционирование человеческого организма связано с единством и противоположностью в работе систем инь и ян так с одной стороны имеется высокая активность мужских органов и каналов с другой стороны пассивность и холодность свойственная женским органам и каналам в виду своей противоположности ян и инь постоянно ограничивают влияние друг на друга то есть когда наблюдается избыток ян то появляется недостаток инь и наоборот при ослаблении ян усиливается инь современные ученые признающие присутствие энергетических каналов в теле человека ищут не только доказательства их наличие но и обоснование этого феномена Так, еще в середине прошлого века было установлено, что электрическое сопротивление кожи в зоне каналов почти в два раза ниже, чем в окружающих точке акупунктуры, участках поверхности тела. При этом у женщины оно ниже, чем у мужчин, на руках оно также меньше, чем на ногах. Кроме того, было установлено, что эти точки отличаются более высоким биопотенциалом и повышенной электроемкостью. Было также доказано, что в ответ на изменения со стороны внутренних органов происходит изменение этих биофизических параметров. В конце прошлого столетия было также установлено, что в точке акупунктуры в ответ на травмирующий фактор происходит снижение ее кожного сопротивления. Однако, если повреждающий фактор быстро убирается, то точка возвращается в свое исходное состояние. кроме того было выяснено что для точки акупунктуры характерно наличие электрического тока силы пять половиной одиннадцать микроампер если у человека появляются болезненные симптомы сила этого тока увеличивается с тех пор эти наблюдения были подтверждены во многих научных исследованиях проведенных с применением самых совершенных методов в связи с этим следует привести цитату из книги лин шу написанный не позднее чем две тысячи лет назад то что мы называем акопунктурными точками относится к местам в котором ни кожа ни мышцы ни кости не препятствуют ци ее движению внутрь и наружу иными словами точки это места с пониженным сопротивлением движению энергии В последующем было также установлено что точки акупунктуры это в определенной степени многофункциональная тканевая структура в которой находятся клетки апут системы содержащие биологически активные соединения в эту систему входят порядка сорок разновидностей клеток они обнаружены в гипоталамусе можечке железах внутренней секреции в желудочно кишечном тракте легких точках и мочевых путях ну и так далее было также установлено что в точках акупунктуры присутствуют эмбриональные клетки несущие сведения о тех тканях с которыми данные точки акупунктуры контактировали в процессе эмбриогенеза сторонники теории меридианов считают что эти каналы находятся в подкожной клетчатке тянутся вдоль лимфатических и кровеносных сосудов и мышц затем переходят в нервные сплетения и нервы идущие к внутренним органам но это всего лишь гипотеза поскольку самих каналов под кожей и внутри организма пока не обнаружено. хотя медицинская газета двадцать второго апреля девого года сообщала о том что циркуляция энергии по сложной системе меридианов доказана группой китайских биофизиков. Следует сказать, что независимо от того, признают ученые или не признают наличие в теле человека энергетических каналов, методы акупунктуры находят все более широкое применение в лечении человека, причем не только в странах Востока, но и в США, и в Европе. Особый интерес у многих иглотерапевтов вызывает точка Цзусань-ли, которая в Китае известна под названием «точки долголетия», а в Японии «точки от ста болезней». расположена она в девяти сантиметрах к низу от нижнего края коленной чашечки о ней на японских островах существуют любопытное предание как то император пожелал познакомиться с самыми пожилыми людьми страны восходящего солнца к нему привели крестьянина по имени мампе которому в то время исполнилось в сто девяносто четыре года вместе со стариком пришла ста семьдесят трехлетняя жена сын в возрасте ста пятидесяти трех лет и его невестка в возрасте ста сорока пяти лет почти через полвека когда страной правил другой император ко двору снова были приглашены долгожители среди почетных гостей вновь оказался теперь уже двухсот сорока двух летний старик мампе и вся его семья Когда старейшину семейство спросили, что помогло им дожить до столь преклонного возраста, он ответил, через каждые четыре дня мы прижигали точку от ста болезней. Трудно судить, насколько это предание соответствует истине. Важно другое. Раздражение точки дзу-сан-ли может применяться при остром и хроническом гастрите, ухудшении аппетита, общем истощении, запорах, задержании мочи. атеросклерозе половой слабости головной боли и так далее воздействием на нее лечит также гипертоническую болезнь и ее осложнения как же объяснить такую универсальность удивительной точки оказывается согласно с современным рефлексологическим схемам нервная система человека состоит из нескольких десятков сегментов их находят в наиболее древних отделах центральной нервной системы в спинном мозге разделенным на тридцать один сегмент стволовой части головного мозга состоящей еще из нескольких сегментов сфинкторе зрачка и некоторых других с помощью многочисленных нервов мозговые сегменты связаны с соответствующими сегментами кожи или дематомами Они взаимодействуют между собой подобно полюсам большого магнита, в силовые линии которого введены костные, мышечные и органные сегменты. Таким образом, каждый участок кожи связан с конкретной областью мозга, определенным внутренним органом и участком костно-мышечной системы. А точка Цзу-Сан-Ли как раз и связана с третьим, и четвертым поясничными сегментами, посредством которых образуется единая цепочка, состоящая из следующих элементов – самой точки, поясничных утолщений, спинного мозга, нижних симпатических ганглиев и иннервируемых ими желудка, кишечника, почек, надпочечников и некоторых органов тела. Следовательно, если определенным образом воздействовать на точку Джусан-Ли, то может улучшиться работа пищеварительной и выделительной системы, а также половых функций. А поскольку надпочечники выделяют в кровь адреналин, гидрокортизон и много других очень важных для организма гормонов и их производных, стимулирование точки долголетия приводит к их активному синтезу, а значит, к нормальному протеканию физиологических процессов. Итак, на нашем теле есть точка, которая... есть ли с ней правильно обращаться в состоянии оказать положительное влияние на продолжительность жизни правда исследования американских ученых эту надежду слегка поколебали дело в том что однажды с двумя стами пациентами страдающими хроническими заболеваниями различного происхождения они провели сеанс иглоукалывания но при этом одной половине из них места для введения иглу выбирались строго по канонам древних трактатов а другой половине иглы вводились в любую точку тела то есть наугад результаты лечения шаломами ученых они были одинаковыми в обеих группах и в той и в другой более двух третей больных избавились от сильных болей вывод напрашивался один эффект иглотерапии несомненен но он не зависит от того как схеме или на обум выбираются точки для введения игл в чем же причина такого парадоксального результата оказывается при раздражении кожных нервных окончаний независимо от того расположенная они в классических точках акупунктуры или в так называемых индиферентных точках происходит активизация противоболевых систем и выброс организмом специальных веществ опиатов которые и вызывают общие обезболивающие действия этим фактом и можно объяснить эффект полученный американскими медиками